Василий Иванович приехал из Москвы и спрашивает Петьку, что произошло за его отсутствие. Да ничего особенного, Василий Иванович, только лопату сломали. Как сломали? Да яму копали и сломали. А какого хрена вы яму копали? Да собака сдохла. А чего она сдохла? Да конина обожаралась вот и сдохла. А при чем тут конина? Да ведь конюшня сгорела. Как сгорела? Ну, Фурманову бычок бросила, она и полыхнула. Так ведь он же не курит. Закуришь тут, когда знамя полка свиснули.